Старик посмотрел на неё как бы раздумывая, отвечать или не поддаваться поверхностному участию. Потом сказал на консультацию. Дать или взять? спросила Наташа, удивляясь, что он знает снова консультация, так легко его выговаривает и правильно произносит. Дать, сказал старик. Наташ внимательно посмотрела на старика, на его сухие, чуть желтоватые скулы. Он был худой, маленький, аккуратный, какой-то весь сувенирный. Ясновидящий ответил старик. А это как? отарапела Наташа. Слово говорит само за себя, ответил старик. Отстанет от человек, попросил Володя. Ясно. Это ясно. А видящий это видящий, объяснил старик. Я вижу, что будет человеком в будущем. А как вы это видите? Прямо видите? Наташа развернулась всем корпусом и открыто почти по-детски смотрела на старика.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 Валодя остановил машину возле бетонного самолёта. Спасибо, поблагодарил старик и стал открывать дверцу. А что будет с нами? торопливо спросила Наташа. Старик вышел, задержал дверцу в руках, как бы раздумывая, отвечать или нет, а потом сказал: "Через 40 минут в вашей машине будет тело". Он легко бросил дверцу и пошёл. Какое тело? не поняла Наташа. Чьё? Твоё или моё? объяснил Володя. Это как А сейчас мы где? Ты это одно, а твоё тело это уже не ты, душа там. Володя поднял палец кверху. А твоё тело тут. Почему моё? Ну моё. Он же не сказал чьё. Ну ладно, глупости. Володя повернул ключ, включил зажигание. Нет, кричала Наташа и сжала его руку. Не поедем, я тебя умоляю. А что мы будем делать? Постоим здесь 40 минут, а потом поедем. Володя посмотрел в её глаза, в которых не было ничего, кроме мольбы и ужаса. Один только ужас и мольба.